Глава 14. И грянул гром, и посыпался огонь с небес. Я открыла глаза. Резко, будто в следующее мгновение после взрыва. Вокруг было темно, даже присмотреться не к чему. Надо проверить другие чувства и восприятия. Во-первых, мое положение. Я лежу, причем на чем то твердом. Говорят, что спать на твердом крайне полезно для спины. Но моя в данный момент почему-то так не считала. Было такое чувство, что я просто плашмя упала на каменный пол. Запах. Запах был, и он был, неожиданно приятным. Пахло ванилью и персиками, в животе заурчало. Значит, с моего завтрака прошло достаточно времени. Перед взрывом я чувствовала себя вполне сытой. Едва попробовала пошевелиться, как резко сделалось светло. Так резко, что пришлось зажмуриться. Свет после темноты — это больно. «Как дела, красавица?» — раздался смутно знакомый голос. Я приоткрыла глаза. Освещение уже не было таким болезненным, как в первое мгновение. А когда глаза привыкли, я осознала, что не так уж и светло. В это же время меня приподняли. «Ну же, милая госпожа, выпейте, и вам станет легче». К моим губам поднесли чашу. Пить в незнакомом месте что-то из рук незнакомого человека — не самая лучшая идея. Но в горле так пересохло, что тело среагировало быстрее разума, и я сделала глоток чего-то тягучего с отчетливым мятным вкусом. Как ни странно, в голове прояснилось, и даже боль в спине прошла. «Лучше?» — шальные зеленые глаза смотрели на меня с насмешкой. «Спасибо». «Кто вы?» «Как?» Парень патетически развел руки. «Вы меня не узнали? Мы же с вами сегодня утром встречались, дважды, и даже знакомились. Правда, вы мне свое имя так и не открыли, но я человек не злопамятный. Если нужно спасти прекрасную деву, я обязательно ее спасу. Или вы так сильно ударились, что все забыли?» Рыжий паяц-спаситель с преувеличенной заботой склонился надо мной. «Нет-нет», — я вытянула руки и постаралась вежливо отодвинуть этого парня от себя подальше. «Вас я помню, но не понимаю, почему именно вы так любезно спасли малознакомую девушку, и где тот, с кем я говорила перед взрывом?» «Ах, что же вы, не верите в искренность моих стремлений?» — воскликнул Рыжий очень пафосно, но глаза его смеялись, поэтому веры ему стало еще меньше. «Где мы?» «Может, на этот вопрос ответит. «В пекарне?» «С готовностью ответил он». «Хотите кушать? Вы тут долго провалялись». Есть я хотела. Мы встали и поднялись наверх. Местом, где я, так сказать, отлеживалась, был подвал пекарни, а привел рыжий меня на кухню, где вовсю суетились повара. Божественный запах, что я почувствовала, шел как раз от подноса с готовыми пирожками. Мой спаситель схватил несколько и любезно предложил мне. еще горячие. Желудок немедленно потребовал удовлетворения своих нужд, и я, не раздумывая, вонзила зубы в нежную выпечку. Вкусно было невероятно. Парень смотрел на меня так довольно, будто заботливый папаша. — Не торопитесь, никто не отберет! сказал он, надкусывая свой пирожок. Абсурдность ситуации, к сожалению, никак не повлияла на мой аппетит. Я доела третий пирожок, мой живот довольно замолк и уже не вступал в размолвки с разумом. Проявляя отсутствие манер, я попросту вытерла масляные руки о юбку. «Благодарю за все, Тара Архен, но мне, наверное, пора. Меня дома ждут». «Вы запомнили мое имя?» — умилился Рыжий но подозреваю, что дома прямо сейчас вас вряд ли ждут. — Почему? Вы что, решили удерживать меня силой? — Что вы? — он отрицательно замахал руками. — И в мыслях не было. Хотя задумчивый взгляд обласкал мою фигуру. — Но нет, я же понимаю, что вы честная, милая горожаночка. И было в этой фразе что-то такое, что мне не захотелось быть простой, скучной и милой горожаночкой. «Так почему вы не хотите отпускать меня домой?» Я постаралась сурово сдвинуть брови, хотя его настрой сильно расхолаживал. С ним хотелось шутить и флиртовать. Явно неуместные желания в данный момент. Наверное, во всем сладкие пирожки виноваты. Нельзя целый день есть только их. Вредно для здоровья и настроения. А вот поэтому... Рыжий распахнул дверь из кухни в зал пекарни. А зала не было как по сути не было и самой пекарни часть крыши обвалилась на улице стоял ад воздушные вихри поднимали обломки из земли они беспорядочно кружили в воздухе а вокруг и дальше насколько хватало взгляда творилось бедствие я подняла голову в небе сверкали молнии и лавалилась небес прямо на некогда красивый город что это в шоке спросила я битва драконов Последовал на удивление спокойный ответ. «В вышине я действительно заметила хвост дракона, и он был синий. Огромный хвост с блестящей рыбьей чешуей. Дракон кружил над хаосом, а может и в нем. Это как посмотреть. Зрелище, безусловно, было величественное. Так, наверное, разворачивалась бы гора, вздумая на взлететь в воздух и куда-то двигаться». Гигантское тело зверя медленно проплывало над нами. Несмотря на отсутствие света, чешуя светилась, и её синие отблески смешивались с клубами дыма, что поднимался с земли. Бесконечное длинное тело. Или оно лишь казалось таковым. Вдруг порадовало нас видом когтистой лапищи. «Такой спокойно можно захватить всю городскую ратушу и унести с собой». «А сколько ног у дракона?» — Проявило неожиданное любопытство я. Рыжий тар Архен странно покосился на меня. «Вы не знаете? С чего бы я должна это знать?» Мой спаситель скептически хмыкнул, но ответил. «Четыре. Они же вроде как змеи. Зачем им ноги?» «Может, сами у них спросите? Заодно и узнаете, чем змеи от драконов отличаются». Совет был хороший и опасный. Неуместное любопытство по поводу драконьих конечностей прошло, как и не бывало. Зато я вспомнила о Фане. Где же хранитель? Он же вроде должен меня хранить. Но ни в рукавах, платьях, ни поблизости моего друга не было. И это вызвало беспокойство. Из-за него? Куда же пропал пузатый дракончик? и за себя. Кто меня теперь спасать будет от всего, что творится в небе? И, как ни странно, и я покосилась на рыжего спасителя. Сам так назвался, никто не заставлял. Тот явно почувствовал недоброе, зачем-то отодвинулся от меня подальше. Только я хотела укорить его за невыполнение нечаянно взятых на себя обязательств, как парень метнулся ко мне, обнял и прикрыл нас широким рукавом своего халата. С неба начали падать огненные хлопья. «Что это?» Каким-то тоненьким голоском пропищала я. «Я же вам уже объяснял. Битва драконов». Я робко отодвинула его рукав и посмотрела в небо. А там действительно был второй дракон. Огромное, богатое множеством рогов. Или рогатин, что торчали, как гребни короны, но выглядели не так безобидно, как у фана. А скорее опасно, будто бы десяток заостренных мечей без рукоятей. Башка второго дракона вцепилась зубами в проплывающую мимо лапу синего, и башка эта принадлежала черному дракону. Так и захотелось сказать «Цинь-шень, брось каку». Словно в ответ на мои безмолвные слова, черный дракон сжал челюсти, послышался скрежет, напоминающий камнепад, и поток драконьей крови рухнул на неосторожного прохожего, который пробирался сквозь развалины пекарни. Мужчина оказался весь в темно-фиолетовой густой жидкости. А черный дракон счастливо, наверное, сжал в огромных зубах оторванную лапу морского дракона. Тяжелые капли с этой конечности величественно стекали на землю. Вопль морского дракона сотряс землю. Звук, как таковой, мы не слышали. Мы его, можно сказать, увидели. Земля тряслась, как при землетрясении. Все вокруг вибрировало. И я ухватилась за единственное стабильное данное, которое было рядом — за рыжего наглого мерзавца. Он, правда, сейчас был единственным, что не тряслось, а может, это у меня уже все в глазах помутилось от страха. В ответ черный дракон, выронив кровавый трофей, взлетел не хуже раненого им же собрата. Вернее, правда будет сказать, противника. И в кличе его ярости звучала победа. Не успел синий дракон что-либо предпринять, как мелькнула серебристая молния. Точнее, остаток неба накрыла белоснежная туша третьего дракона. Двое против одного. Расклад в нашу пользу. Хотя о чём я? Для города все это сплошное бедствие, а для меня... Для меня пока не решило. И тут раздался крик. Мужчина, которого так неудачно накрыло кровяным дождем, орал от боли, на лице и руках несчастного отчетливо проступали ожоги. Кровь морских драконов была ядовита для всех земных теплокровных. «Мы можем ему помочь?» Я судорожно вцепилась в руку Тара Архена. Тот лишь покачал головой. «Только если убить, чтобы долго не мучился». Я в ужасе уставилась на весельчака, который сейчас был удивительно серьезен. «Что?» Он мрачно посмотрел на меня. Если бы это было несколько капель, а не целый ливень, тогда да, но не сейчас. Однако, подчиняясь моей безмолвной мольбе, он махнул рукой в сторону пострадавшего, и тот внезапно рухнул на землю, благословенно потеряв сознание. «Он выживет?» — взволнованно спросила я, смутно надеясь на лучшее. «Не то, что я такая добрая и сострадательная, просто было невыносимо видеть страдания другого человека рядом с собой». «Ты вообще за кого меня принимаешь?» — выдвинул мне претензию рыжий. «Я не дракон и не бог, сошедший с небес. Я — человек». «А действительно, кем был мой рыжий спаситель?»